Маяковскому Вы заняты нашим балансом Трагедии в СНХ. Вы, певший летучим голландцем Над краем любого стиха, Холщовая буря палаток Раздулась гудящей двиной движений, Когда вы, крылатый, возникли.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 1922 год.